Когда у Яшки Канашки от жадности и нездоровым туманом застила глаза, и ему стало казаться, что и впрямь может по кривой линейке провести прямую линию, он стал пробивать себе дорогу на высокую должность, но по слепоте своей влетел совсем не туда, откуда хотел начать свой путь. И сразу как на крепостную стену натолкнулся на мастера Тычку, от которого впервые услышал, что он пока не художник, а только писарь. Мастер Тычка Яшке показался до того страшным. Он по добру по-здоровому решил его обойти, но Яшка Канашка, как не старался это сделать, мастер Тычка всё время оказывался перед ним. А Яшка-Канашка со своей болезни уже не мог обходиться без шальных заработков. Да от настоящей честной работы отвык. Не знал он, каким способом оторваться от Тычки, а некоторые люди, вроде Кузьки Подливаева, ему стали на шептывать, что мастер Тычка, затеняя его собой, специально ему пригродил путь. для продвижения вперёд на достойное место, которое он заслужил по своим способностям. У яшки Канашки после этого появилась такая ненависть к мастеру Тычке, что когда однажды Тычка подошёл к нему, чтобы показать, как лучше нужно руки держать при ковке, яшки, глядевшему на его руки, лежащие на наковальне, Захотелось хлнуть кузнецным молотом по этим рукам. Полагаю, что если большое дерево свалится, и малые сойдут за большие. Только он подумал так, молот будто сам взметнулся вверх, чтобы с кузнецным громом рухнуть на руки мастера. Но когда молот начал опускаться вниз, кто-то успел схватить его за локоть, и молот опустился рядом с руками мастера Тычки. Как только об этом узнали люди, всполошился весь завод. В этот цех, где работал мастер Тычка, сбежало столько народу, чуть ли не вздулись стены. Яшка стоял перед людьми не живой и не мёртвый и просил их под подушечным голосом не карайте меня сурово в огневу а те не слушая его кричали и шна ково руку поднял тоже мне нашёлся новый бог мастеров такого бога у нас телята лижут мы тебе язык ниже пяток пришьём Мы из тебя как из козявки исок выжмем. Возбуждённые гневом, все старались сказать такое, от чего и самим становилось страшно. А потом кто-то подошёл к мастеру тычки, подождал, пока в цехе не смолкнет гомон, сказал: "Великий мастер, как раньше при подобных случаях говаривали наши деды, ты сейчас Господин гневу своему. Да будь же господином и нашего гнева. А ежели так, то тебе и вершить приговор над этим жалким человеком. Мастер тычко, о чём-то раздумывая, долго смотрел на канашку, а потом, как бы очнувшись после дрёмы, сказал: Хорошо. Если вы так хотите, да будет по-вашему, но только прошу потом не осуждать меня за суровость. Говорят, прежде чем яшки конашки выносить приговор, мастер тычка потратил немало времени, чтобы счистить с него ржавчину. а потом его так завертел на разных работах, отёсовые, на свой строгий и высокий лад, что от того стали брызгами лететь искры, как от точила. Глядя на него, даже те люди, которые грозились из него, как из козявки выжать сок, и те стали говорить: тычки, ты гневайся, но не согрешай. Мужика довёл до такой степени, что через его бледную кожу стали кости видны. Но мастер тычка будто никого не слышал. Если верить куски подливаю его, он заставлял яшку делать даже то, чего он сам не умел. И кончилось это дело тем, что однажды яшка, потеряв сознание, рухнул на землю. Но вот, да канал все-таки человек. Сразу со всех сторон послышались голоса. Когда к страдальцу подбежал фельшер и взялся за его пульс, мастер тычка сказал: «Не беспокойте его, доктор. С ним ничего не случилось». Тогда, может быть, вы мне подскажете, от чего с ним такое произошло? С усмешкой спросил его фельшер. Да, сказал мастер. скажу, этот человек долгое время в своём деле был только писарем, хотя в последнее время ему стало думаться, что он художник. А сейчас он под своим молотком увидел свою первую картину. Как немучительно ему было Но всё-таки он нашёл себя в своей профессии и теперь будет жить как в добром сне. Деды сказывают, что потом так и было. Жил или не жил на свете мастер тычка, но если о нём говорят люди, значит, он есть. Тем более в Туле. Что ни сутки, отычки появляются новые прибаутки. Да такие светлые, примудрые и весёлые, которые сами, без толчков в затылок, лезут в голову. Это ли не чудо росинка, утренней слезинка. Как-то юноша подходит к тычке и говорит: Мастер, я прошёл обучение у всех знаменитых мастеров Тулы. И даже учился у вас, но говорят, что рисунки на моих гравюрах выглядят мёртвыми. Значит, ты ещё не обучался у самого главного мастера. А как его звать? Жизнь. Мне не пришлось набираться мудрости у великого мастера. Я учился у своего отца. Бывало, он скажет: "Говрюха, ты делаешь не так же. А как же? А всё так же". И вот когда я слушал такие советы отца, у меня всегда хорошо получалось. Я не учился у мастера тычки и никогда не видел его. Я полагаю, такого мастера не было и нет. Тёчка ни что иное, как плод фантазии тульских мастеров, личность хитро и умело нарисованная воображением людей многих поколений, начиная со времён Петра I. Но с детских лет мы так сроднились с легендами о весёлом и остроумном мастере Тёчки, С торжеством, переходящим из века в век, что он нам стал казаться живым, многие даже в зрелом возрасте не перестают утверждать, что они учились у самого настоящего тычки, хотя и учились у разных людей, и их мастеров звали Макарами, Захарами и прочими именами. Дело в том, что в Туле. Всех знатных умельцев, виртуозов за глаза называли тычками. Вот почему у легендарного мастера всегда было много учеников, которые, говорят, в отличие от других, на обеих руках носили кольца с изображением молотка и наковальни в знак того, что они могут одной рукой блоху на цепь приковать. А другой её даже подковами подковать. Особенно кольцами гордились молодые, коим нечасто выпадала такая честь. Теперь уж никто не носит колец. В наше время трудно удивить людей подкованной блохой или ковром самолётом, ныне делают вещи куда мудрёнее. Но дух мастера тычки продолжает витать и сейчас. Мы и сами не замечаем, как повторяем его золотые слова, бьющие не в бровь, а в глаз, на манер его притч и сладошку создаём новые легенды, приписывая их вечно живущему мастеру. Мне пришлось быть свидетелем одной печальной истории, которая послужила поводом для рождения очень горькой И вместе с тем смешной легенды о моем приятеле. Но сначала несколько слов об этой истории. Если в былое времена кого то в двадцать пять лет называли учеником великого мастера, то он считал себя самым счастливым человеком на свете. Мой же приятель имел честь быть названным таковым, когда еще стоял за ученическим верстаком. Хотя он, как и я, не признавал всяких сказок о мастере Тычки, не понимая ещё, для чего он был выдуман. Да и до меня это дошло лишь после того, как я услышал легенду, связанную с великим шутником. Мой приятель, казалось бы, родился под самой счастливой звездой. Он прекрасно учился и начинал делать такие вещи, которые были по плечу самым опытным мастерам. А если дальше у него так пойдёт дело, говорили о нём, он может позади себя оставить всех знатнейших. Да и вёл его старейший умелец нашего города, завод возлагал на него большие надежды. Ему прочили место руководителя работ, где требовалось самое тонкое мастерство. Но когда моему приятелю настало время самому тарить себе дорожку, он вдруг оказался беспомощным. Все были удивлены, что же с ним случилось. Вроде бы хорошо учился, прекрасно освоил технику своего ремесла, с ним ничего не случилось. Мой приятель всего на всё боялся, самостоятельно мыслить. С малых лет привык жить на подсказках и только лишь прилежно исполнял их. Что с ним делать? Решили перевести его из участка больших знатоков На самое обыкновенное рабочее место, где не требовалось особой ответственности, сказали ему: "Поработай временно здесь, пока не отвыкнешь от ученической робости". Но оказалось, он и ученическую робость боялся преодолеть. И все же ему бы здесь помогли преодолеть себя, однако его жене показалось, что у нас хотя и дворно, да не совсем просторно. Оторвала приятеля от завода и по знакомству пристроила в какое-то ведомство, где его профессии совсем была не нужна. А он ослушаться жену не посмел. Говорят, без имени корова это только мясо. Так и рабочий без профессии никто. И стал мой приятель служить в том ведомстве как закладка для книги. Вроде бы по страницам продвигался вперёд, а оставался прежней картонной закладкой. Со временем, поняв это, он был бы не прочь вернуться на завод. Да не мог набраться смелости оставить эту службу. Однажды его неудержимо потянуло обратно. Хотя он и не верил в существование тычки, но от других людей слышал что мастер Тычка через каждые 5 лет собирает своих учеников, чтобы посмотреть на них, поговорить о жизни, о работе, потом их выстроить в ряд и каждому дать совет, что надо об над до следующей встречи запомнить. Мой приятель подумал: а может и правда существует настоящий мастер Тычка? Незаметно от жены выскользнул из дома и побежал к тому месту, где Тычка должен собирать своих учеников. Когда прибежал туда, смотри-то, правда, мастеровые стоят в ряд, и перед ними рассказывает мастер Тычка. А так как мой приятель был ростом выше всех, он стал первым. Но мастер Тычка прошёл мимо него и стал советы давать другим. приятель мой не вытерпел и спросил тычку: "Мастер, а что мне надо запомнить?" Только собрался он ему рассказать о своей нескладной судьбе, надеясь его разжалобить, мастер тычка обернулся к нему и сказал: "Запомни, безвольный человек похож на измятую шляпу и может даже стать беззащитной лошадью". Мой приятель думал, думал, И не мог понять, по какой такой причине мастер Тычка эти слова сказал именно ему. Но он сторожился. Если он раньше без всяких раздумий слушал жену, начальство и всех, кого боялся, теперь стал опасаться. А вдруг ему ужасно захотелось увидеть безвольного человека, чтобы посмотреть, как он выглядит. И что представляет из себя? Но безвольные люди на груди табличек не носят, как их можно распознать? Шло время. Мой приятель постепенно стал убеждаться, что таких безвольных людей вообще нет. Но побаиваясь предупреждающих слов мастера Тычки, он по-прежнему ко всяким просьбам и приказам продолжал относиться с опаской. Когда его жена стала просить, чтобы он купил автомашину, приятель сделал вид, что её не слышит. Так он отмалчивался, пока в магазинах продавали согнутые и вогнутые машины. А когда Жигулёвский завод стал выпускать автомашины, похожие на пьедестал почёта для спортсменов, сделал вид, что забыл слово мастера тычки. и уступил просьбам жены. А эти машины оказались свои равные, как лошади самарских ямщиков, которые, говаривают, бывало идут, идут, а потом раз и остановятся у первого попавшегося трактира. И гадай, зачем они остановились тут. На этот раз произошло почти то же самое. Только мой приятель успел отъехать от автомобильного магазина у первого же попавшегося кафе, его машина затрясла стер-тэр-тур и стала как вкопанная. Мой приятель туда-сюда начал копаться в моторе и не может понять, что произошло. Копался, копался, и вдруг позади себя услышал голос. Продуй свечи. Приятель оглянулся, вокруг никого нет. Только рядом стоит деревенская лошадь, запряжённая в деревенскую телегу. Может быть, послышалось, подумал он. Как только снова стал копаться в моторе, опять послышался тот же голос: "Свечи продуй, говорю". Мой приятель опять повернул голову, ба тюшки и не поверил своим глазам. Оказывается, с ним говорила лошадь. "А ты откуда знаешь?" спросил приятель. "А я когда-то закончила Воронежский университет". "Не может быть!" тут из кафе вышел хозяин лошади. Мой приятель сказал ему: А у тебя умные ложьть. Не бойся, она сказала, что когда-то закончила Воронежский университет. Проговорил тот. Ну, сейчас я ей покажу. Ну и так страшно взвизгнул к ну том, что мой приятель от испуга заскочил в машину, нажал на какую-то педаль и помчался с такой скоростью. С какой ещё не летали современные самолёты, милиционер, стоявший на углу бывшей Миллионной улицы, решил, наверное, в Туле вместо троллейбусов уже пустили ракеты. И с горестью подумал, как же теперь нам будет трудно следить за номерами ихними. Когда мой приятель вошёл в квартиру, Чтобы же не бросить ключ от машины и сказать: "Да провались ты со своей машиной!" К его удивлению, он вместо ключа вытащил из кармана четыре свечи от мотора. Как без свечей он мог добраться домой? Мой приятель понять не мог. Тут он рухнул на пол и сказал: Теперь я видел, как выглядит безвольный человек. И больше не поднялся. Никто не мог понять, от чего он умер. Вроде бы он всегда был бодрым и волевым человеком, и в молодые годы достиг большой должности. А причине его смерти... Знал только лошадь, на которой его свезли на кладбище.